Изменили наш климат. Теперь мороз водворился в Индиях и в Африке, а полярные страны сделались самыми роскошными и плодородными. Я. Полярные страны. В наше время только начали их отыскивать и описывать одни углы. Скажите, отыскан ли северо-западный путь — И справедливо ли предположение наших ученых, что Берингов пролив соединяется на севере с Бафиновым заливом? Профессор, без сомнения, в наше время это обыкновенный путь кораблей из Индии в Европу. Я. Слыхали ли вы о капитане Пари? который в наше время прославился, открывая и путь между грудами льдов, хотя предприятие его осталось неисполненным. Профессор. Имя его известно в истории наук. Я. Но скажите мне, откуда у вас такое множество золота и серебра? В наше время даже в сказке неприлично было бы говорить о таком богатстве. Профессор, в ваше время золото и серебро составляли богатство, а ныне эти металлы почитаются самой обыкновенной, дешевой вещью и употребляются только небогатыми людьми. Жадность к богатству изрыла землю до такой степени, что люди отыскали, наконец, жилы самородных металлов в чрезвычайном множестве, и в полной мере присысились золотом и пустым блеском. От большого количества золота и серебра цена их упала, и человеческая прихоть причислилась и металлы к предметам бедности, по предвечному правилу, что только то мило, что редко и дорого. Я. — Из же чеканите вы монету и делаете драгоценные свои вещи, профессор, из дубового, соснового и березового дерева, я. Из дерева, которым у нас топили печки, из которого строили бараки, крестьянские дома, мастили дороги, профессор, от того-то, что наши предки без всякой предусмотрительности истребляли леса, и не родили о воспитании и сохранении дерев. Они, наконец, сделались редкостью и драгоценностью. Я. — Еще вы делаете свои драгоценные платья, если парча, бархат и шелк составляют убранство черни. Профессор. Мужчины носят платья из рыбьих жил, как, например, мое и ваше и из морских растений, а щеголихии и модницы — из рогожек, из перьев редких птиц, чешуи редких рыб и листьев ароматных деревьев. Я. Воля ваша. Но я не могу удержаться от смеху. В наше время таким образом одевались только дикие фигляры под качелями. Профессор. Богатство и вкус — вещи условные. Первое происходит от редкости предметов и трудности их приобретения. Второе зависит от прихоти людей или моды, всегда смешной и странной. В глазах мудрого истинное богатство состоит в возможности удовлетворения первым жизненным потребностям, а впрочем, все равно, на золото или на куски дерева Вы покупаете необходимые для вас вещи. Мне известно по истории, что даже в ваше время король Сандвических островов Тамиаме, платил европейцам за пушки, корабли и товары сандаловым деревом. Согласитесь, однако ж, что дуб превосходнее сандала. Я. Это правда. Богатство есть вещь условная. В сие время вошла жена профессора с двумя прелестными дочерьми и маленьким сыном. Женщины были...